Глава одиннадцатая. Соня перестала считать дни. Все они слились для нее в одно размытое пятно. Ей уже поскорее хотелось выписаться, надоела однообразная больничная жизнь. Ярослав, будь он ладен, не делился больше с Бессоновой новостями. А она знала, что расследование сдвинулось с мертвой точки. Гад даже запретил пользоваться телефоном, поэтому Соня Неизвестно, который день подряд находилась в информационном вакууме. Ни мать, ни отец, никто ей ничего не рассказывал. Лишь успокаивающе улыбались и твердили заранее выученный текст. Все хорошо. А что хорошо, одному Богу известно. Однако сегодня с утра настроение немного улучшилось. У нее взяли анализы, и док намекнул что если они будут хорошими, вскоре Сони выпишут. «Отлично! Уже ничто и никто, казалось, не сможет испортить ей настроение, но...» Бессонова обернулась на звук открывающейся двери. Искривилась, увидев на пороге палаты помощницу Ярослава. Черт возьми, она ждала Маруську, а не эту Кикимору. Даже после милой и приветливой улыбки Соня не прониклась к девушке перед собой. Весь серпентарий из ядовитых змеюк вокруг Ярослава ненавидел Бессонову. Так почему она должна быть уважительной к ним? «Здравствуй, Соня!» Фальшивая улыбка не сползала с лица. «Меня прислал Ярослав Федорович. Сам он, к сожалению, не смог приехать, поэтому...» Она вдруг замолчала, но ответ был очевиден. Поэтому прислал вместо себя помощницу с отвратным букетом. Те паршивые лилии в руках Яны... Соня уже мечтала выбросить из окна. Она терпеть не может лилии и их мерзкий запах. Наверное, фигово бегать по унизительным поручениям босса. Соня иронично выгнула бровь, но девица стойко выдержала удар. Я его помощник и правая рука, которая обязана быть на связи 24 на 7. Ярослав полагается на меня в любом вопросе, и я не имею права подвести его. Он доверяет мне как себе». «Боже, бессонного едва не захлопала в ладоши. Яна — робот или человек?» Даже ее ответ прозвучал, как механически заученная фраза. «Вот только действительно ли Ярослав может ей доверять?» Помощница по-хозяйски прошлась по палате, залезла в шкаф и достала с верхней полки вазу. «А откуда такие познания?» «Слышала, тебе пришлось не сладко. Яна набрала воды и поставила вазу с цветами на тумбу». Развернулась. В каждом движении грация, будто Яна на приеме у королевы, и нужно показать свои манеры. Соня же сгорбилась и засунула руки в карманы пижамных штанов. Да и ее вид все еще оставлял желать лучшего. Волосы не мыла несколько дней, а из-за заживающих синяков кожа на лице казалась желтой и уродливой. Яна будто специально оглядела Бессонову с ног до головы и добавила. «А теперь и вижу». «Совсем не сладко». «Что тебе надо на самом деле?» Соня скрестила руки на груди. «Она не поведется на наглую игру какой-то там помощницы. Пусть эффективная, но бессонова жена Ярослава, а я на наемный работник». «Пришла напомнить, дорогуша, чтобы ты не забывала свое место, ты...» Соня вошла в азарт, улыбнулась и мгновенно перебила одну зазнавшуюся курицу. И «Я, София Игоревна Охотина». И сегодня, и завтра, и даже через год ею останусь. А через шесть лет буду успешной и независимой бизнес-леди. А кем будешь ты, Яна? Той же помощницей, двадцать четыре на семь? А здоровье не подкачает?» Соня видела вспыхнувший вихрь ярости в глазах Яны. Но она быстро усмирила его и произнесла с невозмутимостью. «Вот и посмотрим, кто кем станет через время. Иногда так бывает» что судьба наказывает зазнавшихся и самонадеянных личностей. Кто знает, где ты и я будем через год. Не стоит забывать, что в любой момент можно стать удобрением для почвы». Соня растерялась на миг, пораженно раскрыла рот, но не смогла ничего произнести в ответ. Ей показалось или помощница только что завуалированно угрожала. Посмотрела в глаза на Халки, а там, кроме ехидства, Больше ничего не было, а из-за фальшивой улыбки Соня вдруг стала не по себе. «Могла ли яна? В палату вошла Маруська и Бессонова отвлеклась от мысли, слабо улыбнувшись подруге. «Вот и ладно», — помощница напоследок подмигнула Соне. «Вы общайтесь, а мне пора бежать к Ярославу Федоровичу. Медленно и грациозно виляя бедрами, курица вышла из палаты, закрыв за собой дверь. «Коза!» Соня подбежала к тумбочке, схватила отвратительный веник. В ней клокотали эмоции, поэтому девушка мигом открыла окно и, не жалея, выбросила цветы. Она вложила в бросок всю свою ярость, но легче от этого не стало. Злоба бурлила внутри проснувшимся вулканом. Неясно, когда он взорвется в ней. «А цветы чем тебе не...» Маруся умолкла сразу, как только Соня бросила на нее свирепый взгляд. Она не хотела срываться на подругу, но ей срочно нужно было как-то угомонить кипящие внутри эмоции. «Слышала бы ты, что так курица говорила мне!» — воскликнула Бессонова. Она стала расхаживать по палате, желая хоть как-то успокоиться. «Нет, этого нельзя так оставлять. Помощница открыто угрожала Соне, а это значит, что могла запросто заказать аварию. Вот кто на самом деле предатель!» «Ярослав должен увидеть истинное лицо своей помощницы!» «Дай мне телефон!» Соня протянула руку, но Маруся отрицательно качнула головой. «Остынь и объясни, в чем дело!» «Дело в том, что помощница и есть убийца!» «Убийца?» — переспросила подруга, а Соня психанула. Едва не зарычала в голос от досады. «Нет времени объясняться, ей нужно позвонить, чёрт возьми!» «Ты дашь мне телефон или нет?» Посмотри на себя, ты вся заведенная, какая убийца, кто? Та девушка? Кого она убила? Боже мой, Соня с каждой пройденной минутой закипала все сильнее. А уговоры Маруси действовали ровно наоборот. Убила или нет, какая разница? Факт остается фактом. Помощницу нужно немедленно посадить за решетку. Она намекнула, что я скоро стану удобрением для почвы. Это, по-твоему, нормально? Маруся вздохнула подошла к Соне и подвела ее к кровати. Силком усадила, а сама осталась стоять рядом. Даже если так, какие доказательства ты имеешь для полиции или для Ярослава? Как думаешь, кому он поверит, ей или тебе? Конечно, мне, — мгновенно ответила Соня. Но уже через секунду ее накрыло суровой правдой реальности. Ты права. Охотин доверяет помощнице. А Соня в его доме «Без году неделя. Да и ушлая Яночка обязательно скажет, будто Бессонова перекрутила ее слова. Если вообще не обвинит во лжи. И нет никаких доказательств, что это именно она заказала аварию. Если ей дорог охотен и нужно было избавиться от Сони, то зачем подставлять под удар Злату? Что-то тут не сходилось. «Просто она вывела меня из себя», – прошипела Соня, стискивая пальцы в кулак. Такая галантная, милая и обаятельная, а внутри вся гнилая, как черный банан. Хорошая моя, я верю, но мы не можем только с одним твоим мнением пойти к охотину. Помощница выкрутится, а к тебе потеряется доверие, не разрушая шаткое положение между вами. Я выведу курицу на чистую воду, чего бы мне это не стоило. До конца дня Соня все еще оставалась на взводе и не могла найти себе места. Все думала, как же ей уличить помощницу. Порой казалось, будто Бессонова надумала себе проблему и от скуки пытается ее как-то решить. Она бы могла закрыть глаза на многое, но фраза про удобрение прочно засела в памяти. Может, это банальная ревность и пустая угроза? Зачем я не так подставлять себя? Ярослав рано или поздно узнает правду, И не простит помощницу за то, что та пыталась навредить злате. Понимая, что от размышлений пухнет голова, Соня улеглась на кровать. Незаметно для себя закрыла глаза и мгновенно уснула.